Воронцов, не сдержавшись, расхохотался. Действительно, круглая и конопатая физиономия, выглянувшего на шум часового, раза в полтора превышала размеры обычного человеческого лица. Да и внезапный переход от берестинской интеллигентской манеры к начальственной грубости Маркова тоже его позабавил. Но желаемый эффект был достигнут. Створки ворот распахнулись, Берестин уже захлопнул дверцу, как из глубины башни возник еще один — чин кремлевской охраны, с двумя шпалами на петлицах и рыхло-серым лицом человека, лишь изредка бывающего на свежем воздухе. Можно было предположить, что вся его жизнь протекает в недрах подвалов и казематов. Возможно, так оно и было. — Попугаев, вы что? — закричал подземный обитатель — даже крик которого был странно похож на шепот. «Грузовики не пропускать!» тфу еще и попугаев!» — изумился Берестин. «Придумают же!» Он оглянулся. Колонна запыленных пятитонок, в которой вместе с ним прибыл передовой отряд дивизии Ямщикова, вытянулась на добрую сотню метров и, естественно, перепугала охранителя. Берестин мог бы позвонить коменданту Кремля, самому Сталину, недоразумение разрешилось бы в минуту однако не он а марков со дня своего ареста ненавидел подобный тип сотрудников нквд спокойной и презрительной ненавистью и не потому что лично ему они причинили массу неприятностей а в принципе как особую породу безмерно жестоких и абсолютно безнравственных существ и не упускал случая поставить любого из них на подобающее место. «Ты что себе позволяешь? Ты как стоишь перед генералом армии! А ну, смирно!» На последних словах голос у него даже зазвенел от сдерживаемой ярости. Он взмахнул, зажатый в руке перчаткой, и через несколько секунд бойцы с первой машины с автоматами на изготовку окружили и обезоружили охрану ворот. «Репетиция государственного переворота?» — поинтересовался Воронцов, когда Берестин отдал комбату все необходимые распоряжения и пошел в караулку к телефону. «Но ты же хочешь спокойно вернуться домой?» — ответил Алексей вопросом на вопрос. «Зачем вводить товарища Сталина в искушение? Тем более, что армейская охрана не в пример надежнее...» Когда подойдет вся дивизия, всякие недоразумения будут исключены. Берестин сделал жест, предлагающий Воронцову замолчать, потому что на том конце провода подняли трубку. «Кто?» «Пригласите товарища Сталина. Марков!» «Не поняли? Повторяю. Марков!» «Я вас приветствую, товарищ Сталин. Так точно, прибыл. Через пять минут. Хорошо». Да, кстати, скажи там, кому надо, что охрану Кремля я беру на себя, чтоб с дуру оружием махать не начали, а то мои орлы шутить не обучены. Нет, серьезно. Со мной пока батальон, а дивизион подтянется в течение суток. А этих на фронт, разумеется. Ладно, придем и все обсудим. С кем? Тогда и увидишь. Берестин опустил трубку на рычаги. «Вождь нас ждут. Заинтригованы. Так что готовься предстать». Подозвал к себе комбата, который, казалось, только и делал, что регулярно захватывал правительственные здания, так он был деловит и спокоен. «Направьте по взводу к каждым воротам. Свой капе развернете в Спасской башне. Временно назначаю вас комендантом». Конфликтов с бывшими сотрудниками не допускать. Со спецификой службы вас ознакомят. Ничьих указаний, кроме моих, причем отданных лично, не выполнять. У меня все. Действуйте». Берестин подождал, пока последний грузовик въехал внутрь, и ворота вновь закрылись. «С этим порядок. Трогай!» — скомандовал он водителю. «А если твоему майору сам что-нибудь прикажет?» — спросил Воронцов. «Я же сказал, ничьих! Что ж, думаешь, я не знаю, кому что поручать?» «Для справки, майор Терешин у Маркова адъютантом был. Когда Маркова посадили, его из партии исключили и со службы выгнали. Почему не арестовали, как пособника врага народа, сказать затрудняюсь?» Война началась, он в газете мою фотографию увидел и письмо прислал. Вряд ли он Сталина слушать станет. Обидчивый и хорошо соображает.